Фингал увязал вещи в узелок и понуро готовился покинуть школу. Он даже собирался сделать это сам, не дожидаясь никаких шагов со стороны Мерлина, чтобы не утруждать великого человека. Он сидел на полу своей опустевшей комнаты, подгребал с пола последние разрозненные предметы быта и запихивал их в узел, как вдруг к нему вошел Зигфрид Вельсунг. Доктор Зигфрид оглядел обстановку, присел на табурет и сказал... Я устранял сейчас последствия ваших необдуманных действий, Фингал. И восстанавливал порядок. В связи с этим мне хотелось бы кое-что у вас спросить. Шотландец виновато вздохнул. Как вы открыли дверь в хранилище и как отвалили камень при входе в пещеру? Вопрос достал Фингала врасплох. Не знаю. А что? тупо спросил он. Дверь была заперта. Камень весил тонны и тонны. Я не помню. Камень. Я погладил его, обошел кругом и увидел щель. Дверь я просто толкнул, и она, это, открылась. Нет, не просто, задумчиво сказал Зигфрид. Пойдемте со мною к Финтону, Маккольм. К профессору Финтону. Сердце у Фингала ёкнуло, потому что он не понимал, что он еще натворил. — А зачем? — Потому что я не могу без него разрешить одно свое подозрение, — прямо отвечал Зигфрид. Они спустились с башни. Шотландец вяло волочил за собой узел с пожитками, прошли через двор и зашли в дом Финтона через один из его семи входов. Финтон коптил рыбу. Зигфрид весьма сжато полушепотом что-то рассказал ему. Безмятежное лицо Финтона утратило свойственное ему сходство с деревянной скульптурой и приобрело выражение некоторой озабоченности и сосредоточения. «Скажите, пожалуйста, Фингл», — начал он, откладывая все и принимаясь прочищать трубку. «В ваших местах, откуда вы родом, какого рода камни вас окружали?» «У нас там есть гранит, кремень, сланцы, кварц, известняки». — ошалело отвечал Фингал. — А не было ли какой-нибудь скалы, валуна, куда вы любили приходить в детстве, например, сидеть там? — продолжал свою мысль Финтон. — Ну, Каррик Айльбе, — неохотно отвечал Фингал, полностью теряя нить происходящего. — А Каррик Айльбе — это что? По составу? — Почти чистый кремень, немного гранита и вкраплений слюды буркнул Фингал, размышляя о том, что это еще за новое издевательство. «А у вас не было в детстве такого, чтобы вы прикладывали руки к камню и чувствовали его возраст?» Эти околичные разговоры, наконец, возмутили Фингала. «Ну да, а разве это не у всех так?» «О, далеко не у всех», — Пивуче сказал Финтон, подтаскивая клюкой одно полено поближе к устью очага. «А скажите, Фингл, не было ли у вас в роду кого-нибудь, кроме вас, кто также хм, хорошо понимал все эти вещи?» «Бабка была. Она в девяносто лет-то уже из дома не выходила. Сидела и беседовала с камнями очага», — сказал Фингл. «А скажите мне, Фингл, сказал профессор, показывая Зигфриду взглядом, что он задает ключевой вопрос. «Каррик Айльби понимала вас?» Да сказал Фингал. Тогда доктор Зигфрид сказал. «Все ясно. Разрешите, профессор?» «Да-да», сказал Финтон, отворачиваясь к очагу и начиная ковыряться в зале. «У вас есть некоторый довольно редкий дар, МакКольм», сказал Зигфрид, поправляя очки в тонкой золотой оправе и вглядываясь в шотландцу в лицо. «Но он относится не к драконам». Это врожденное умение разговаривать с камнями. Камень при входе в пещеру Шарлотты послушался вас и отодвинулся по вашей просьбе. Тоже и дверь. Я принял все меры предосторожности к тому, чтобы ученики не могли открыть ее. Но она из камня, и поэтому она, как бы это сказать, отнеслась к вам с участием. Случай личной симпатии. Маккольм слушал все это с широко открытым ртом. А... — он покрутил головой. — По-вашему, получается, что человек, когда он берет в руку камень или там прислоняется к скале, обычно ни в зуб не понимает, о чем они думают? — Обычно человек намного дальше от этого понимания, чем вы, — деликатно просветил его Зигфрид. — А как же он тогда живет? — обалдело спросил Фингал. Это подлинная загадка, требующая ответа. Задумчиво отвечал ему доктор Зигфрид. Просмотр школьных хроник давался не быстро. История школы открывала столько всяких тайн, что Левелис, Мордвит и Киридвен в конце концов стали даже удивляться, почему святой Коллин держит все это на виду, а не спрячет куда-нибудь под ключ. Мордвит, с головой уйдя в какой-то альбом, долго копалась в нем молча и, наконец, ахнула. «Смотрите, здесь описано запрещенное эхо». «Как запрещенное?» — среагировал Лебельс. «А, вот то-то и оно. Оно жило в депозитарии, в левой башне. Но это было совершенно особенное эхо. Оно повторяло не слова, а мысли. То есть, когда звучали голоса, оно повторяло не то, что сказано, а то, что собеседники на самом деле думают а в тишине не молчала, а повторяла мысли людей в комнате. Это очень редкая разновидность эха. Вообще, здесь в школе много разного интересного эха, вы просто не замечали. Например, то, что у башни Неверхер, под лестницей, повторяет слова с небольшим опережением, немножко как бы забегает в будущее, повторяет то, что человек собирался, но еще не успел сказать. А в винной башне эхо, когда повторяет фразу, непременно добавит словечко от себя. Такие дела или еще что-нибудь. Эхо под крышей башни парадоксов, если вы обратили внимание, никогда не повторяет глупостей. Но чтобы эхо повторяло мысли... Так и что с ним стало? Его зачли опасным, на пецсовете и ему запретили говорить. Но оно и сейчас там живет, просто молчит. «Ух ты!» — наконец сказал Ливелис, до которого постепенно дошло. «А нельзя его как-нибудь расколдовать, чтобы оно снова заговорило?» «Уверенности нет», — сказала Мортвит. «Вообще-то я знаю аналогичные случаи, когда эху запрещали говорить, и теоретически знаю, как снимать этот запрет, но там и эхо было попроще. Было такое эхо в замке короля Фридриха Вильгельма, которого убили. Оно повторяло его предсмертные слова все время, снова и снова. Ну и оно так всем надоело, что пригласили одного известного ученого, чтобы он что-нибудь с этим сделал. А это был как раз мой пра-пра-пра-пра-пра... «Продедушка», — озарделась Мордвит. «И он там сделал кое-что. Словом, я примерно представляю себе, как это снять. А главное, надо бы описать это эхо. У меня в дневниках такого нет». «Главное, не это», — сурово сказал Ливерис. «Главное, что с помощью этого эха можно примирить доктора Маккехта и Рианнон. Ради этого стоит постараться». «Как это?» Шалела, спросила Киридвен, отрываясь от одного из ранних портретов Мерлина, где он еще был несколько стилизован, хотя вполне узнаваем, являлся деталью орнамента и был вписан в круг. «Обыкновенно. Они без ума друг от друга, но никак не могут поговорить по-человечески». Рианон каждый раз задает Маккехту перца, а потом идет к нему извиняться, но попадает под горячую руку, когда у Маккехта операция или невесть что, какой-нибудь оврал, а потом Маккехт идет извиняться, что был с ней резок, и получает на отмушка чергой или еще что-нибудь. А тут, представляете, надо только заманить их в депозитарий под каким-нибудь предлогом, предоставьте это мне, и что бы Рианон не говорила, эхо ее выдаст. Но она скажет, что ненавидит Маккехта, а эхо повторит, что она его любит без памяти. Ну и так далее. Отпираться будет бесполезно. Маккехт все поймет, обрадуется. Понимаете? — Понимаю, — сосредоточенно сказала Мордвит. — Но нужны кое-какие травы, свечи, монеты. А проход в депозитарий, он вообще где? — Как где? — воскликнул Левилес. Он провел их к дальней стене и сказал с тяжелым вздохом. Конечно, здесь, где раньше была моя паутина. Когда троица заговорщиков выбралась из библиотеки, они наткнулись во дворе на играющих в Светоч Знаний. Загадаем на то, как завтра все пройдет, предложила Кередвен. Они пролезли без очереди, порылись в карманах, нашли римскую монету, сунули жрицам и морде сказала Хотелось бы узнать мнение богов о нашем завтрашнем предприятии. Дилан Оракул, который, как положено, не слышал, в чем дело, но которому дали пинка жрицы, возгласил Дело задумали вы, благословенное свыше. Много оно принесет пользы для ваших умов. Левелес, Кередвен и мордвит радостно переглянулись. Обычные изречения оракула не лезли ни в какие ворота. Здесь ничего не стоило получить на путствие, вроде больше соленых маслин нужно иметь в рационе, и простокваши и грибы не запивает мудрец. Или «Нечего спрашивать вздор, словно вы Дафнис и Хлоя, девушки в ваших летах знают, куда и чего». А тут ответ показался им вполне разумным. И вот, рискуя головой, они тайком отправились в депозитарий, занимавший двойную башню, которая состояла из двух – левой и правой. Было это задолго до рассвета, когда все в школе еще как бы спали, хотя из кабинета Мерлина доносилось какое-то поскрипывание. Мордвит прижимала к себе охапку трав. Левелис и киредвен несли свечи, подсвечники, мешочек монет и зуб архиоптерикса. Клаустрофобическая винтовая лесенка с полуистертыми каменными ступенями вывела их наверх, в основное помещение депозитария, где хранились редко заказываемые издания. Под потолком на цепях висела скатанная в рулон пожелтевшая карта неизвестной страны, длиной примерно в 8 ярдов. У двери располагалось несколько томов высотой в человеческий рост. Напротив стоял объемистый сундук с наклейкой «Дворцовая документация царя Ашурбанипала, Месопотамия, глина». Осторожно не кантовать. Из этого помещения наверх уходили две лестницы, в правую и левую башню. Они поднялись по левой лестнице и попали в круглую комнату с лабиринтом из книжных шкафов в середине. «Вот место, где живет эхо», — сказала Мордвит. Было тихо. На всякий случай Левелес скрикнул: «Эгегей!» «Брось!» — сказала Мордвит. «Здесь звучат все равно мысли, а не слова. Звучали точнее. Вот сейчас попробуем его разбудить». Она зажгла свечи, зажгла травы, разложила предметы и попросила не вмешиваться, что бы ни происходило. Затем она вызвала к различным сущностям. Кому-то по латыни, кому-то по-древнееврейски. В дверном проеме возник Кервин Квирт. Он оперся о косяк и некоторое время смотрел на все это молча. Вы собираетесь снять запрет цеха? Спросил он затем с участием. Левелис сразу инстинктивно решил на всякий случай защитить девочек, что было глупо, так как Кервин Квирт был последним человеком, который мог бы их обидеть. «Это моя идея», — сказал Левелис. «Они не виноваты». «Я не о том. Вы пытаетесь снять запрет», — повторил Кервин Квирт, тоже начиная слегка раскачиваться в такт движением Мордвит. «Вы действительно думаете, что здешнему эху запретили говорить? Вы припоминаете хоть один случай, чтобы вам в школе что-нибудь запретили? Профессор Мерлин всегда действует только убеждением. А театр?» — сразу спросил Левелес. «Он не запрещал. Он просто вывернулся от нас и улизнул», — сказала Кередвен. «Ехо молчит не потому, что ему запретили говорить, а потому, что его логически убедили замолчать», — продолжал Кервин Квирт. «Оно не заколдовано, если мне будет позволено так выразиться, а убеждено. Так что делать пасы руками и жить благовоние, бить в бубен и плясать, в данном случае неуместно». — Пойдемте отсюда. — Но так бы хотелось его хоть разок послушать, — воскликнула Мордвит. — Ведь мне же для науки. Совет преподавателей в свое время с это эхо опасным. А в совет входят, как бы это сказать, не случайные люди. Мягко заметил голос Кервина Квирта, отдавшийся во всех уголках зала, в то время как губы самого куратора были плотно сжаты. — Что это? Что это было? закричал голос Левелеса, в то время, как Левелес молчал. «Эхо!» сказала Кередвен одновременно с эхом. «Это и есть эхо!» «Ну и ну!» прозвучала мысль Мордвит, и наступила тишина. «Ну вот, эхо смилостивилось над вами, Мордвит!» с улыбкой сказал Кервин Квирт. Слова для науки оказали на него магическое воздействие. А теперь марш в постель!» «Интересно», — сказал Левилес, когда они, вздыхая, спускались за ушедшим вперед Кервином Квиртом по узкой винтовой лестнице. «Кервин Квирт так и будет появляться сам собой каждый раз, когда мы будем заблуждаться». Поскольку Левилес и девочки довольно плохо представляли себе, с какого времени змейка работает в школе, а также — как там хроник располагаются по хронологии, они по случайности начали просматривать хроники с 12-13 века. Это приоткрыло некоторые завесы, но Змейк, разумеется, не упоминался там вплоть до первой четверти XVII. «Я нашла запись речи Мерлина с балкона к студентам в день Святой Двинвен 1132 года», воскликнула Кередвен. «Да, хлестку он тут». Если вы думаете, что долг студента напиваться и дебоширить, так я вас разочарую. Куда я не гляну, все и повсюду все время пьяны. Напьются, а потом спят на лекции, хоть и с пушек по ним пали. Это вот скверная мода, что идет из Европы, пить вино при большими бочками и бренчать на лютне какие-то стежки. Это у меня-то над ухом. Слушайте, а эпоха вагантов-то, видно, мимо нашей школы не прошла, фыркнула Кередвен. Тоже, наверное, кто-то пропустил по стаканчику и сочинил какую-нибудь ахинею. Но что все время валялись пьяными, что-то не верится. По-моему, он сгущает краски. Нет, я, конечно, не против разврата, покуда это касается меня самого, а не зеленой молодежи. Не далее, как две, нет, три недели назад я встретил двух, нет, одного студента, который распевал пьянейшую литургию, эту похабщину, И если вот этот вот гимн пороку я услышу еще хоть раз, если все это будет продолжаться, то я уйду, посыплю голову пеплом и уйду. Но после этого школа, естественно, закроется. Это уж само собой, разумеется. Хм. Смотрите, а закричал тут Левелес. Мерлин ужасно возмущался, когда мы захотели устроить театр, так? Он потряс Томом Хроник. А здесь сказано, что в школе раньше был студенческий театр. Только им не удалось поставить ни одной пьесы. Мерлин их застукал. Да нет же, они были официально, их никто не преследовал. Они спокойно репетировали. Но незадолго до постановки что-то случилось. Вы гляньте, чего тут только нет. Эскизы костюмов, декорации, тексты пьес. Матерь Божья, я преклоняюсь перед тем, кто это написал. Так и что случилось? Не совсем понятно. Вот они оставили записку. Полные тексты пьес, готовые, замечания по постановке, с ума сойти можно, записку. К сожалению, наши смутные времена не позволяют нам осуществить этот замысел. Двое из участников вынуждены вернуться домой, и шаткая политическая обстановка делает невозможным сам спектакль. Мы оставляем задуманное до лучших времен. Линвен, сын Шерфе, Майрван, дочь Ливелина, Эйлер, дочь Эдерна и так далее. Подписи — 1653 год. Тут Левелис окончательно вдохновился и сказал. «Мы обязаны это поставить. Именно потому, что они не смогли. Понимаете? Мы прижмем Мерлина к ногтю, то есть к стене. Теперь уж точно». И когда толпа замарашек с горящими глазами, частично возвлеченных уже из кладовой разноцветных тряпках, опять окружила зазевавшегося Мерлина, Тому пришлось сдаться и выслушать их повторно. «В семнадцатом веке. Им что-то помешало тогда. Они ставили две пьесы. Это гениально!» Тихо, но внятно говорил Левелис, оставив привычку орать. «Мы сделаем то же самое. По их записям. По тому же тексту. Пожалуйста!» «Пожалуйста!» – возмутился Мерлин. «Да сколько времени я вам уже твержу, что пора начинать репетиции. Апрель на носу!» Последние слова Мерлина, впрочем, ни на что не повлияли. На дворе по-прежнему был декабрь. «А вы еще до сих пор в каком-то анабиозе. гляже. Нужно портных скорее, шить костюмы!» С того дня лицо Левилеса осветилось внутренним светом, и он сосредоточился бы на театре, если бы только не страх за Гвидеона. Этот страх гнал его в библиотеку и заставлял искать и искать сведения о том, что же все-таки выходит обыкновенно из изящных рук змейка. Смотрите, какой-то яга. Что за яга? Это валлийская форма английского имени Джеймс. Да, никогда не слышал. Редкое какое-то имя. Так вот, яга, сын Йорвета, в 1630-х годах специализировался у змейка. Трехгодичный спецкурс по токсикологии. А В дополнение к основным дисциплинам. Торквини-змейк. Вот тебе и на. А змейк-то его вышвырнул в середине первого года. Как вышвырнул? Так. Прекратил спецкурс. Что такое? А, вот. Приложена характеристика. Рукой змейка. Не очень лесная, но исчерпывающая. Проявил крайне умеренный интерес к мгновенно парализующим ядам. Да, это все объясняет. Затем у Змейка обнаружился замечательный ученик по имени Инир из Тангви. Девочки просто чуть не влюбились в него по гравюре. Инир из Тангви беседует с духами огня на выпускном экзамене по органической химии. Но ашиотаж разом прекратился, как только они наткнулись на письмо его из дома к Змейку с описанием одного опыта. Я разогревал в тиглях оба сплава, но оказалось, что в лабораторных условиях трудно повторить то, что так легко происходит в природе. Кислота же могла существовать только при высоких температурах, но не могла долго находиться в сфероидном состоянии. По стечению обстоятельств ко мне в лабораторию как раз в это время ворвался Джеральд Трелони, так не кстати охваченный жаждой мести, и вызвал меня на поединок. Я заколол его очень чисто, так, чтобы кровь не залила мне огонь под тиглями, но немного не рассчитал, и труп, падая, сдвинул декель, нарушив чистоту эксперимента. Тем не менее, вещество, полученное мной в конечном счете, обладает тем самым оттенком пурпурного, который вы мне описали, дорогой наставник, и действительно прожигает латунную пластину, оставляя по краям отверстия голубоватый налет. При повторном опыте я, разумеется, прослежу за тем, чтобы декили были закрыты герметически. «Ну что, по-прежнему нравится он нам?» — мрачно спросила Кередвен у Мордвит. «Ты хотела бы иметь с ним свидание?» «Как бы это свидание не совпало с днем эксперимента», — отвечала Мордвит. Судьба Мариена Аптеви, следующего ученика-змейка, заставила их призадуматься. Среди материалов, подшитых к хроникам, обнаружилось несколько страничек, написанных собственной рукой Мариена. Первая бумага была датирована годом поступления Мариена в школу, была написана почти детским почерком и содержала всего четыре строчки «Мариен», «Сын Тейви», «Сына Ангвина и Линнет» из Гламонганшира. Посещал воскресную школу при церкви Святой Хелет в приходе Линавалин. Естественная история, физика и химия привлекают меня более других наук. В другом томе Хроник, с разницей во времени в 7 лет, нашлась записка Мариена, написанная скоростным почерком с быстрыми росчерками в конце абзацев. Оставался 4 часа 30 минут в центре лондонского пожара 1344 года, где, следуя вашим указаниям, фиксировал фактическую скорость обугливания тканей человеческого тела. Результаты смотри в таблице по графам, что отчасти может способствовать опровержению формулы де и Эльфахира. Записка была дважды сложена вдоль и адресована змейку. То есть змейка отослал его в прошлое и спокойно бросил одного в горящем городе? тупо переспросила Кередвен, пытаясь как-то уяснить себе содержание записки. А он, вместо того, чтобы тушить огонь или спасать, например, людей, наблюдал там скорость обугливания тканей?» С выражением произнеся последнее слово, добавила Мордвит. «Так, по-моему, за семь лет Мариен, как бы это сказал змейк, проявил ярко выраженный интерес к предмету. «А вот ответ на записку», — сказал Ливелис. «Дорогой Мариен, последние образцы тканей не удовлетворяют требованиям эксперимента. Необходимо воспроизвести седьмую и восьмую стадии, в особенности на препаратах эмбриона, с любовью, змейк». «С какой любовью?» – похолодела Кередвен. «Да нет, это я так пошутил», – промямлил Ливлес, которому вообще-то было сильно не по себе. «Это приложено к другому письму, латинскому». Торквинь и Змейк приветствуют Мерлина Амброзия. «Си бене эгу «Если ты здоров, хорошо. Что до меня, то я здоров». Латинский. Здоровье Оливера ухудшается. Я должен быть все время при нем. Отъезд наш из Ирландии становится таким образом делом решенным. Но это просто какое-то бытовое письмо. Нет, вы послушайте, что у меня сказала Кередвен, листавший о том хроник за начало XVIII века. «Змейк пишет докладную записку. Выгораживает какого-то Риддерха, чтобы его не отчислили. Это змейк-то. Выгораживает. Представляете? Вы только послушайте». Признавая, что последние эксперименты Риддерха, сынами Вира с кровью были слишком рискованными, я, тем не менее, прошу проявить снисхождение и разрешить ему продолжить обучение, принимая во внимание его неординарные способности в области преображения стихий. — Это змейк пишет? — сунулся к ней Левелис. — Ну да, его почерк. Этим почерком он мне в пятницу написал «Стремление выделиться везде и во всем в химии тем более опасно, что может неожиданно легко осуществиться». В течение следующей недели, упорно листая там охроник, они смогли убедиться в одном – после Риддерха больше личных учеников у Змейка не было. Либо после гениального Риддерха Змейк 300 лет не мог никого видеть – Либо наоборот, в школе после Риддерха не могли видеть никаких учеников Змейка. «Похоже, что второе», — в некотором страхе сказала Кередвен, которая как раз наткнулась на отдельной странице на запись с невыцветающими чернилами. Решением преподавательского состава школы имя Риддерха Апмивира объявляется забытым и отныне не будет произнесено ни в школе, ни за ее пределами. «Я не понял, как это увязывается?» сказал Ливелес, державший в это время в руках табели и характеристики Риддерха. Его выпустили из школы с прекрасными результатами, проводили торжественным напутствием и сразу же всем коллективам навеки вечные прокляли. Чем стал заниматься Риддерх после выпуска, таким образом узнать было невозможно. Однако сам процесс обучения Риддерха сопровождался столь многими комментариями Змейка и других преподавателей, что постепенно перед ними стала складываться цельная картина. Риддерх Апмивир был необыкновенно одарен. Добрейший морган Апкерик испуганно писал в докладной записке, поданной Мерлину, «Чувствую, что я не способен найти подход к Риддерху, сыну Мивира. Он ничего не забывает». Рианон писал о нем в характеристике. «Я никогда прежде не сталкивалась с учеником, настолько легко овладевающим предметом. Я не могу избавиться от ощущения, что язык змей, пауков, крыс и скорпионов он знал изначально». Вслед за этим они нашли потрепанную тетрадь, принадлежавшую Риддерху Апмивиру. Открыть ее они решились не сразу, подозревая, что со страниц им плеснет в лицо кровью – но внутри просто были конспекты речей Мерлина и записи с конгресса по опасным химическим связям. Видимо, Риддерх и Змейк сидели на конгрессе рядом и переписывались со скуки во время неинтересных им докладов, потому что на полях сохранилось несколько фраз карандашу. Рукой Змейка. Хорошо ли вы себе представляете тот эффект, который производит ваша сыворотка? Рукой Риддерха. Представляю, я ее уже испробовал. Я понимаю, о чем вы, но это побочный эффект. Рукой Змейка. Я думаю, что наблюдая это, вы заметили, что с таким побочным эффектом основной уже не имеет никакого значения. Пациент просто не доживает до той стадии, на которой можно было бы этот основной эффект констатировать. Наблюдал за чьими-то смертными муками? Это они называют наблюдать побочный эффект? Ахнула Кередвен. Слова курои на глазах наполнялись смыслом. «Теперь я могу точно сказать, чем занимаются все выпускники Змейка», сказала под вечер Мордвит, дрожащим от страха голосом. «Они занимаются наукой». В это время по библиотечному залу пробежал какой-то холодок, и кое-где погасли свечи. «А почему мы обвиняем Змейка?» Внезапно взвелась Кередвен. «Может быть, мы неправильно все понимаем?» Если у него был ученик, который использовал знания во зло, то, в конце концов, может, это и для самого змейка трагедия? Почему нет? Да, он выгорашивал его, пока учил, но это понятно. Почему он сказал Курои, что гордится им? Потому что Курой его достал. М да. Не стоит думать, что мы хоть что-то знаем о змейке. Мы ничего не знаем о нем.